я был вознагражден еще одним острым впечатлением. Во время выброса бушующих газов, земля без остановки дрожала с такой силой, что эта дрожь насквозь пронизывала все мое тело. После восьми месяцев бурной активности, извержение несколько ослабло. Но внезапно разразился своего рода сейсмический пароксизм, длившийся 18 часов. За это время произошло 460 толчков, вызвавших на острове всеобщую панику, разрушивших более тысячи домов и уничтоживших три деревни. В то же время из мощного вулканического конуса Калдейра, составляющего основу острова, дважды раздался сильнейший грохот, еще более увеличивший ужас перепуганных людей. По-видимому, причиной этой частной катастрофы было просто обрушение кровли гигантской пещеры, возникшей в результате извержения колоссального количества лавы, покров которой простирался на целые квадратные километры при толщине от 250 метров вокруг кратера до порядка 1-2 метров в 5 километрах от него. Весь остров Вайл, особенно западная его часть, был иссечен вверх трещинами и сбросами, вертикальное смещение по которым достигало метра и более. Смещение происходило вдоль оси восток-запад, причем южная часть острова сместилась к северу, а северная – к югу. Эти сбросы принадлежали к так называемому «нормальному» типу, в отличие от наклонных разломов, что является сильным аргументом в пользу гипотезы об обрушении кровли лавового грота. Что же касается взрывов Калдейры, то они были вызваны не тем, чего жители острова опасались более всего, не пробуждением этого большого вулкана, а открытием трещин. Одна из них расколола плоское дно обширного кратера Калдейры, и пропасть поглотила ютившееся там маленькое озеро. Породы под уснувшим вулканом были раскалены уже на глубине в несколько сот метров. Поглощенные воды почти мгновенно обратились в пар, и образовавшееся при этом гигантское давление произвело те взрывы, которые посеяли такую панику. Однако вершина Калдейры не пострадала, к счастью. Если вы хотите знать, что происходит или что может происходить в вулкане, то одним из важнейших показателей будет для вас его сейсмическая деятельность. Вулкан для вулканолога – это нечто вроде гигантского больного животного, и его лихорадка, кашель, рвота служат единственными внешними симптомами болезни, а среди инструментов, которые он использует для обнаружения воспаленного места, сейсмограф значит для него то же, что стетоскоп для ветеринара. Вот почему, получив от администрации новый гибрид приглашение приехать туда для изучения вулканизма этого архипелага, геологическое строение которого уже довольно хорошо исследовано, я немедленно начал поиски инструментов для прослушивания. Мадам Лабруст, глава отдела сейсмологии Парижского института физики Земли, без колебаний предложила мне, абсолютному новичку в этой области, Комплект сейсмометров и два великолепных самописца. Стребовалось немалое мужество, чтобы доверить эти дорогие и хрупкие приборы человеку, не имеющему ни малейшего опыта в их применении, и к тому же намеревающемуся увезти их на противоположную сторону земного шара и таскать их там с одного вулканического острова на другой по бурным водам юго-западной части Тихого океана. Приборы работали очень хорошо, но главной опасностью, которой им удалось избежать, были не бури и не извержения, а возможность стать предметами культа язычников. Мы установили сеть геофонов на Ясури, маленьком активном вулкане типа Стромболи, находящемся на острове Танна в южной части архипелага. Нашей задачей прежде всего было определить скорость распространения упругих волн в россыпях шлака, которым сложен конус этого вулкана. Установить связь числа толчков с явлениями,